Глава 3. За главным призом. Из двенадцатого зала я вышел на своих двоих. Вышел весьма неуспешно, сильно пошатываясь. И только высшие силы понимали, каких усилий мне стоило не проделать это на четвереньках. В финале первохрам, можно сказать, жульничал. Я ожидал, что против меня выйдут восемь воинов с длинным древковым оружием и четверо с мечами и топорами. Плюс у всех тяжёлые доспехи и щиты. Именно в такой пропорции или близкой к ней меня встречали от зала к залу, начиная с шестого. Овы, здесь меня поджидал сюрприз, неприятный. Не было никакого строя. Ни намёка на стену из копий, традиционно пытающуюся зажать меня в углу. Единственное, что осталось неизменным, тяжёлые латы, скрывающие внешность противников. Но некоторые воины при этом двигались столь непринуждённо, будто на них самая лёгкая одежда без единой металлической детали. Похоже, прибавки от лишних атрибутов у них уходили почти строго в ловкость и силу, или разве это какие-то самые простые навыки, помогающие игнорировать вес доспехов. Таких неприятно шустрых половина, и шестеро нормальных, но оваррожённых, необычно разнообразны. Один с алебардой, второй с громадным полушёмом, третий с двумя мечами, четвёртый с сетью и трезубцем, будто гладиатор древнеримский. Пятый с причудливо искривлённым топором и щитом, а шестой вот уж экзотика с кнутом. Больше всего проблем мне доставили быстрые, и не столько из-за их скорости, сколько из-за одинакового вооружения. У каждого на поясе кинжал, а в левой руке зажим с тремя дротиками. Да-да, метательное оружие. В зале площади уступающим баскетбольной площадке мне требовалось суммарно выдержать 18 выстрелов. И это если не считать того, что противники могут поднимать дротики и использовать повторно. Вот тут снова пришлось порадоваться, что я не отказался от доспехов. Не изменил всё той же кольчуге из больших и крепких колец. Рубящие удары она держала прекрасно. С колющими сложнее, но тоже выручала. Дротики даже брошенные сильной рукой с кратчайшей дистанции пробить её не могли. Но за счёт острейших наконечников иногда доставали до кожи и пускали кровь, пусть и не сильно. Однако приходилось ужом на сковороде извиваться, дабы если уж подставлять, то исключительно защищённые части тела. Увы, в одном случае это не удалось. Бедро пробило почти насквозь, усиленные штаны не спасли. Спасибо, что в этот момент я далеко оторвался от воина с кнутом. Неприятный тип, уже пару раз дотягивался. Стальную защиту его оружие пробить не могло, но удары выходили хитро закрученные и стремительные, уворачиваться от них сложно. Не сталкивался с подобным до этого, вот и не получалось эффективно отбиваться. Только и оставалось держать между ним и собой других воинов. «Ну а если это не получалось, приходилось беречь голову, да и не подставлять ноги. Если захлестнет и оплетет, тут мне и конец». Успел выдернуть дротик из раны и не заработать при этом новые проблемы. Но уже через секунду едва не погиб, в последний миг успев дернуть головой. Очередной дротик выпустили точно в ничем не защищенное лицо. Реакция спасла». Оделся разодранной щекой и повреждением сустава, из-за чего нижнюю челюсть заклинило в положении крогового аскала. Даже с полным усилением противники существенно мне уступали, но их чертовски много. Зал слишком мал по площади, а доспехи врагов достигли максимальной крепости. Мои попытки перехватывать дротики и метать их назад результативностью не отличались. Я не пробивал вражескую защиту, ни единой даже самой слабой струйки чёрной пыли выбить не смог. Спасибо, что ниша с оружием оставалась доступной. Прорвавшись к ней, я устроил врагам ответный обстрел. Использовал в качестве снарядов шипастые булавы. Их тут 8 штук хранилось. Каждая своей конструкции, но все одинаково тяжёлые. Целился я в шестёрку медлительных, пользуясь тем, что шустрые принялись собирать дротики, которые к тому моменту успели все разбросать. Контактные противники уворачивались скверно, и троих из них я поразил, причём одного дважды. Варочке прилетело настолько хорошо, что оставалось лишь добить. Но оставшиеся на ногах бросились их защищать. Это меня тоже устраивало, потому что половина отряда сбилась в кучу, оставив большую часть площади зала целиком в моём распоряжении. И я, выжимая из себя всё, начал гонять шустрых. Непростое занятие. Под градом дротиков, обливаясь и захлёбываясь кровью, пытаясь не подставить голову, я бегал от одного к другому. Они всё же помедлительнее меня, уклоняться успевали не всегда, выхватывали кинжалы, пытались принять бой, но куда им против полноценного меча? Удар другой и бегом к следующему. Да, сразить на повал не успевал, но он наносил такие повреждения, что оставался не бояться половины от него. Сам получил несколько мелких ран от дротиков, зато искалечил четверых, загнав парочку оставшихся в шестёрке так и стоявшей кучи. Те не успели отреагировать на изменения моей тактики и ничем не помогли соратникам. Я не стал на них кидаться. Развернулся и быстро добил пылящую четверку. Осталось восемь, а это уже другой расклад. Теперь оставалось перебить их так же оперативно, прежде чем кровопотеря начнет серьезно отражаться на моей боеспособности. Справился с ними, сам не понимая как. Мозг временами будто отключался. Все его ресурсы уходили исключительно на бой. Одно могу сказать точно. Мясорубка выдалась знатная. Спасибо, что храмовые воины до конца оставались на месте, прикрывая раненых. Устроя ней маневренный бой, не уверен, что сумел бы справиться. В последние схватки я заработал еще один дротик в бедро. В упор швырнули, а мечник едва не отсек мне левую руку. Кости перебило, запястье держалось на жалких ошметках. Хорошо, что на тот момент на ногах оставалось всего четверо, и трое из них уже изрядно потрепаны. Впрочем, я тоже к тому моменту огурчиком не выглядел. Сам не знаю, каким чудом добил противников, избежав новых серьёзных ран. И когда свалился последний, даже не сразу осознал, что на этом всё, это победа. А потом из меня будто позвоночник выдернули. Непонятно, как удержался на ногах и сумел зайти в коридор, где и грохнулся. Спасибо, что сознание отключилось не сразу, успел активировать заработавший лечебный навык. Он хотя бы кровотечение остановил. Ну а когда очнулся, занялся здоровьем всерьёз. Если не считать руку, потрепало меня не сильно. С такими ранениями мои навыки справятся за день. Ну разве что бедро так быстро в норму не придёт. Повредило его прилично. Ну до пары суток точно хватит, чтобы забыть, в какую именно ногу вонзился тот злополучный дротик. С рукой всё хуже, с ней полный набор неприятностей. Перебиты сосуды, нервы, кости, сухожилия и мышцы. Причём костям досталось так, что их частично раздробило. Хорошо, что моя жизнь наполнена страданиями, делаю это привычное. Получив такую рану, я не свалился сразу от шока. Сейчас лечение у меня развито настолько, что лишь потерянные части тела заново отращивать не могу. Да и эта возможность для меня не закрыта. Просто для ветви столь крутых навыков возникает требование по кругам силы, коеих нет вообще пока что. Дня 3-4 и рука почти в норму придёт. Но какой смысл дожидаться? Ведь бой закончен. Порядок чётко и ясно подписался. 12-я комната испытания мест, где хранится память о последней жестокости пройдена. Испытание место, где хранится память о последней жестокости Протина. Вы можете проследовать к кругу алтаря для получения ключа силы или покинуть зону испытания. Испытание место, где хранится память о последней жестокости весьма усложнено. Тем, кто сумели пройти его в рядах первых, полагаются разнообразные дополнительные бонусы, в том числе вы можете оставить себе оружие и снаряжение, с которым сражались в двенадцатой комнате. Итак, ещё один пункт великого плана выполнен. Я прошёл все 12 залов и могу получить то, ради чего сюда заявился. Драться дальше уже не придётся, зато придётся потратить время, причём немало. Так а зачем ждать полного восстановления конечностей, если можно совместить? То, что я поколечен, ничуть не помешает. Главное, что голова целая. Несмотря на то, что у меня всё продумано, остаётся несколько неясных моментов. Я ведь точно не знаю, что способен предоставить именно этот храм. И когда наступит время выбора, понадобится ясность в мыслях. Доступ к круглому алтарю главное последствие испытания. Если ты достиг седьмой ступени просветления и до этого услугами первых храмов не пользовался, тебе полагается первый ключ. на 14-й ступени второй, на 21-й в третьей и так далее. Стандартная процедура каждой из 7 этапов личностного роста неизменна до 49-й ступени. Первый ключ самый важный. Обычно он достаётся ребёнку, а самое лучшее, как вы наверняка слышали, полагается детям. Плюс доступ к первому кругу сил позволяет оборегенам получать кое-какие полезные возможности, без которых, к примеру, аристократ не может считаться полноценным представителем благородного сословия. Чем сложнее испытание, тем качественнее ключ. Плюс, если ты оказался в рядах первых, кому это испытание покорилось, количество приза тоже может существенно подрасти. Жертва, принесённая на алтарь высшей сил перед прохождением, также учитывается. Моё испытание не просто сложное, оно сложнейшее, на грани невозможного, а то и за гранью. Пройти такое на седьмой ступени немыслимо. Ребёнок, даже будучи альфой, не способен раскрыть столько атрибутов, чтобы сравниться с противниками уже на средних этапах. А если и сможет, его задавят количеством, как едва не задавили меня при всём моём неоспоримом превосходстве. Да, можно взять с собой помощников. Но ведь на них тоже будут выходить свои противники, причём при высоких ступенях сопровождающих начисляются штрафы, из-за которых количество войн в храме существенно увеличивается. В итоге на подростка и нескольких серьёзных специалистов выйдет арава, которая заполнит собой весь зал. Разделяться с ними без потери, защитить в ходе боя подопечного нереально сложная задача. Как я прикидывал, если ты не сильная одиночка, ловить там нечего. Уже пара человек создаст опаснейшее столпотворение, где удары будут сыпаться непрерывно со всех сторон. Итак, я на седьмой ступени, и я прошел. Если за это мне не обломится что-то пусть не уникальное, но очень и очень редкое, придется сильно огорчиться. Явная несправедливость. Но выбрать бонусы на первом круге – полдела. Не стоило переться в такую даль только ради этого. Я хочу и второй круг закрыть здесь же, а может и третий. Посмотрим, как пойдёт. Нет, я не желаю себе зла и проходить испытание заново не намерен. Тут, как говорится, есть баг, лазейка. Раз уж прорвался к кругу алтарю, можешь получить на нём и следующий ключ. Для этого достаточно набрать ступени просветления до следующего этапа, не покидая помещения. Работает метод только если ты не накопил их впрок, а получил именно в закрытой зоне храма. Для меня это не проблема, ведь трофеев притащил предостаточно. Единственный неприятный момент открывать всем ступени и заполнять их пусть даже только атрибутами, не прикасаясь к навыкам. Это долгий процесс. Недавно в руинах Туманных низин немало времени пришлось провести в тайном убежище, поднимаясь шаг за шагом. Но Круг Алтарь предоставляет ещё одну лазейку. Как главная точка силы в храмовом комплексе, он существенно облегчает муки процесса прогрессирования. Это известный факт. Те, кому повезло скопить трофеи для резкого рывка, нередко отправляются в храму или место со схожей энергетикой. Я получил доступ к сильнейшему месту, хотя не представляю, насколько значительно оно способно сократить период моих страданий. Надеюсь, минимум в 5 раз. Плюс резко поднимать первые 7 ступеней просветления это куда сложнее, чем последующая семёрка, поскольку те опираются уже на солидную, сравнимую с ними базу, а не на жалкий ноль. как говорилось в одной из местных книг, легче заполнять наполовину наполненную чашу, чем пустую. Но отдыхать всё равно придётся. Может, 3 дня, может, 5, может, неделю, если не повезёт, то и больше проваляясь. Именно ради этого я так торопился проходить комнаты. Припасы качественные тоже с этой целью прихватил, чтобы и энергию восстанавливали, и положительно влияли на структуру порядка. Ведь пусть я и запас со трофеями хаоса, а хотелось бы выбивать наполнение атрибутов по максимуму без их затрат. Откуда мне было знать, что здесь обнаружится колоссальный источник росы? Плюс то, что я засяду в столь уникальном месте силы, тоже должно благотворно влиять на развитие новых параметров. Наполнение это важно. Не будь оно у меня столь высоким, не стал бы даже пытаться проходить столь рискованные испытания. Вроде всё передумано и взвешено по 100 раз. Пора отправляться за ключом. Я готов. Вы первый, кому удалось получить главный ключ первого круга силы, место, где хранится память о последней жестокости. Вы можете приступить к выбору одного редкого и одного особенного поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Рядовой соискатель получает лишь одно поощрение, а мне сразу два полагается. Особенно это неплохо, однако оно доступно для многих. А, вот редкая, звучит куда привлекательнее. Но всё равно хотелось большего. Так почему бы и нет, если получить добавку не проблема? Я ведь к этому долго готовился. Забравшись в закорма, начал освобождать их от символов доблести и доказательств смерти. Их у меня много, очень много разного достоинства, в том числе за победы над серьёзными даже по меркам приличного воина противниками. Я слил почти всё, прежде чем почувствовал изменение в порядке. Вы принесли к алтарю кругу множество доказательств героических деяний. Вы можете приступить к выбору одного редчайшего и одного редкого поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение – Я рассчитывал на что-то поприличнее. Ведь слил всё, что набивал последние полтора года, даже больше. Да, речайше поощрение это насколько понимаю, уровень избранных аристократов. И добиваются такого бонуса они далеко не на первом круге силы, а когда серьёзно разгоняют атрибуты и прочее прочее. Ценность поощрения сейчас на первом круге куда выше, но всё равно моя жадность не могла успокоиться. Убяки заразился. Как там он без меня, криптоман родимый? Нибось уже обворовал всю школу от подвала до чердака. Да и по округе прошёлся, ничего не пропустив. Жалких остатков символов доблести вряд ли хватит, чтобы жадный храм снова расщедрился. Пришлось мысленно вздохнуть и лезть за самыми дорогими запасами пожертвований. Будет обидно, если алтарь ценнейшее подношение примет, но порядок за это ничего не подкинет. Начал с великого ордена признания заслуг. Один из трех, полученных за зачистку логова Некроса, и, судя по описанию, самый слабый из них. Но оно же гласило, что этот трофей способен изменить решение места силы, увеличив награду. Конечно, речь может идти о том, что отдавать его следует вместе с прочими вещицами, и чем больше, тем лучше. Но мало ли, вдруг и так сработает. «Сработало!» «Вы принесли к алтарю кругу почти неслыханно редчайший трофей». «Вы можете приступить к выбору одного весьма редчайшего и еще одного редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение». Жадность и на этом, естественно, не успокоилась. «Я достал следующий орден. Величайший». Описание у него звучало так же, а вот ценность вроде как выше. На этот раз не сработало, но меня уже не остановить. Пустил в дело Великий орден Убийцы некроса и искру не присоединившегося, полученную из снежного паука. Вы принесли к алтарю кругу невероятно редчайший трофей. Вы можете приступить к выбору одного невероятно редчайшего и одного весьма редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Осталось лишь немного мелочи и сердце некроса. Сердце передающийся предмет, но использовать его именно для получения ключа может только тот, кто получил его при зачистке логова. Однако есть и иные применения тоже для серьёзных дел, потому цена у него безумно огромная. Есть варианты приобрести за него то, что ни за какие деньги не купишь. Жаль расставаться, но первый круг это важно, это самые лучшие бонусы. Поэтому я достал сердце без колебаний и ничуть не удивился, когда оно сработало. Слишком великая ценность, чтобы первый храм оставил такое без внимания. Вы принесли к алтарю кругу невероятно редчайший трофей огромной ценности. Вы можете приступить к выбору одного уникального и одного невероятно редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Я устало улыбнулся. Глаза не хотели верить в то, что видел. Это даже не самые смелые мои мечты, а смелейшие. Не зря я готовился, не зря пришёл в этот город. У меня всё получилось. По кругам силы и всему, что с ними связано, написано множество книг, но слово, уникальное поэзрение в них встречается нечасто. Считается, что получить такие бонусы почти невозможно, и случалось это лишь в легендарных случаях, которые по пальцам можно пересчитать. Все те герои, которые якобы добивались такой чести, пребывали на высоких ступенях просветления и получали ключи соответствующие. Заработать уникальное поощрение на самой вкусной седьмой ступени, на низменном первом круге, такого, возможно, за всю историю Рока не случалось. Мне просто обязаны предложить нечто, чего нет ни у кого из ныне живущих, то, что не сравнится ни с одним навыком, пусть даже самым могущественным. Поощрение, если они не самые низовые, это наиболее сильные и устойчивые структуры порядка. Своеобразные, конечно, иногда с значительными недостатками, однако аристократы не просто так жили роде их родов. Ведь это может окупиться старицей, и мои усилия тоже окупятся. Мой план сработал. Я выбил главный приз. Дело за выбором.